Глава 10 Вот честно, сразу вспомнился постаревший Люк Скайуокер. Световой клинок напоминал оружие джедаев, с той лишь разницей, что в ладони у преподавательницы не было рукояти с кнопочкой. Ладно, была рукоять, но какая-то странная, тоже светящаяся и нематериальная с условным обозначением «гарты». Длина клинка, по моим прикидкам, колебалась в районе метра. Я восхищенно уставился на оружие. Никогда не умел фехтовать. Вот не было необходимости, и все тут. Плазменным резаком орудовал, но там ножевая техника, а с мечами не работал. — Вы умеете им пользоваться? — Лия Андреевна небрежно описала «восьмерку». Красота, присмотревшись, я понял, что клинок плоский, а не трубчатый, как у джедаев. Больше напоминает классический меч только без ребер жесткости, режущих кромок и выраженного острия. Меч сиял, на него, с непривычки, было смотреть больно. Я почувствовал, как начали слезиться глаза, и против своей воли прищурился. «А ладонь не жжёт спросил я, выпрямляясь. Гримуар все еще лежал на полу. Вместо ответа волшебница протянула мне меч рукоятью вперед. Я с благоговением взял оружие, природу которого понимал не до конца. «Разве может существовать магия в отрыве от своего прародителя?» Впрочем, пистолет, который еще в августе достался мне от Тимофея Волкова, был реальным. Я выпускал из него пули, расстреливая атакующую тварь. Не исчез и меч. Оружие было настолько невесомым, что я поразился самому факту его существования. Мои пальцы сжимали свет в чистом виде, смертоносный свет, принявший устойчивую форму. Внезапно оружие рассеялось. «Я перестала подпитывать его маной», — с улыбкой произнесла наставница. «Теперь твоя очередь». Отступив назад, я уселся на каменные плиты и придвинул к себе гримуар. Камень был прохладным, гладким, идеально чистым. Поле, окутавшее комнату, гасило любые атакующие техники, но физически не ощущалось. «Создай образ клинка», — предложила Лия Андреевна, — «у каждого он свой». Я начал действовать по привычке, вообразив меч в правой ладони, и сходу потерпел неудачу. Конструкция клинка оказалась непомерно сложной. Это не слепая стихия в виде луча или кольца. Это инструмент, живущий по собственным законам. Меч у всех выглядит одинаково, послышался голос грандмастера. Позволь гримуару тебе помочь. Положив левую ладонь на обложку, я дождался проявления Валькнута и своей фамилии, вслушался в шорох страниц и настойчивое бормотание. Внезапно из глубин памяти всплыл образ. Татуировка, увиденная много лет назад на плече девушки, с которой я переспал в Стокгольме. Меч с прямой крестовиной, круглым навершием и обоюдо острым клинком. Меч обрамляли ангельские крылья, в которых угадывались очертания других клинков. Никаких подробностей, примитивизм зашкаливал. Во мне пробудилось жгучее желание рисовать. Схватив ручку, я начал набрасывать на пустой странице гримуара увиденный некогда символ. Штрихи ложились ровно. Мне позавидовал бы и профессиональный художник. Не прошло и минуты, как работа была выполнена. Оставалось лишь активировать технику. Я отложил ручку в сторону, прикоснулся к знаку меча в гримуаре. Символ вспыхнул перед глазами, словно находился не в змеиной книге, а непосредственно в моей голове. «Отведи руку», — посоветовала лия Андреевна. Я подчинился и начал переливать в технику внутренние ресурсы всеми фибрами своей души, желая стать обладателем клинка. Не знаю, что именно сработало в этот раз, мои устремления, либо грамотно выбранный знак. В ладони начала вырисовываться рукоять меча. Я сжал пальцы на эфесе, ощутив кожей твердую поверхность. Удивительно, это же свет. «Больше маны», — отрывисто приказала наставница, — «прибавляю еще». Из эфеса вырастает крестовина, затем начинает очерчиваться клинок. В трансе я видел хвостовик, дол, грани лезвия. А вот и острие подвезли. Чем больше я вкачивал маны, тем отчетливее вырисовывались элементы клинка. А затем сияние увеличилось, скрадывая отдельные части. Элементы конструкции превратились в эфемерные допущения без намека на материальность. Перекрываю поток. Меч начинает исчезать. «Нет!» Лия Андреевна покачала головой. «Так это не работает. Ты должен постоянно подпитывать клинок, иначе распад». «Как это сделать?» Вбрасываю немного энергии в топку. «Я же не могу во время боя без перерыва думать про эту технику». «И не надо», — перебила волшебница. «Разреши мечу брать ману из средоточия. Просто отдай приказ». Фух как от всего этого тошнит. Стрелять и махать плазменным резаком гораздо легче. «Отдай приказ», — отчеканила женщина. Меч практически растворился в воздухе. Эфес сделался податливым, утратил былую твердость. «Я никогда прежде не командовал клинками, зато управлял механизмами, подключенными к интернету вещей». Это неотъемлемое качество кибермансера, и я представил, что меч — один из тех механизмов. Мысленно обратившись к оружию, я произнес «Возьми мою ману». Изменения не заставили себя долго ждать. По жилам потекла энергия, напитывая ослабевший клинок. В эфес вернулась осязаемость, лезвие вновь заострилось и воссияло пуще прежнего вот лия андреевна одобрительно кивнула совсем другое дело отложив гримуар я поднялся на ноги во весь свой немалый рост, а если его выпустить попробуй я разжал пальцы, меч против моего ожидания не рухнул на каменные плиты, как это случилось бы с материальным оружием. Клинок начал медленно оседать, словно вокруг царила невесомость. Призванный инструмент продолжал запитываться моими ресурсами. «Нравится?» — спросила женщина. «Еще бы!» «Меч не выкован из стали, поэтому он такой невесомый», — сообщила наставница, проследив за моим взглядом. «На физическом плане он легче пушинки». Но не стоит забывать, что свет уплотнился в определенную форму. Рано или поздно он достигнет земли. Хмыкнув, я вновь ухватился за рукоять. «Нанеси рубящий удар», — предложила Лия Андреевна, отступив на пару шагов. Я отвел меч за спину и сделал косой взмах, не прилагая ни малейших усилий. Клинок рассек воздух, издав легкое шипение. Странно, что не свист. Женщина внимательно наблюдала за моими действиями. Как видишь, расход маны незначителен. Основные энергозатраты идут на создание клинка. Я не чувствую тяжести, пробую колющий. Это опасно. Как им управлять? Регулярные тренировки, отрезала наставница. Если ты привык управляться с обычным клинковым оружием или, к примеру, с шестом, нужно перестроиться. В бою световой клинок гораздо смертоноснее и эффективнее. Но чтобы не поранить себя, упражняйся ежедневно. Полигоны и арены работают по графику. Упражнения с призванным оружием разрешены в уединенных местах Академии. «Главное — убедиться, что рядом нет других учащихся. Что он может? Свет пробивает любую броню», — ухмыльнулась волшебница. «Кевлар, ледяные щиты, огненные доспехи, даже пепельные латы высокоранговых противников. Только электрики могут выстроить против тебя нечто вразумительное». А еще существуют керамические пластины, усиленные рунами. Впрочем, ты справишься и с ними, достигнув уровня магистра. А это реально? Вполне. Ты же с мастера стартовал. Остаток занятия мы посвятили быстрой активации меча. Поначалу я не мог обойтись без гримуара, но вскоре пробил и этот барьер». Наставница осталась довольна моими успехами. «С оружием ты управляешься гораздо лучше, чем с доспехами», констатировала Лия Андреевна, когда я убирал гримуар в рюкзак. «Тебе нужно подтянуть ауры и пассивные навыки. Не забывай, что броня поглощает урон, нанесенный врагом, восполняя запас маны. Пока ты в полной мере не освоил боевой транс», «Это умение тебе пригодится». Факультатив опустошил меня на две трети. Хотелось посидеть в тишине, помедитировать, но сутки не резиновые. Мне следовало ускориться, чтобы не опоздать в додзё. Формально я отрабатывал штрафные часы, назначенные администрацией в наказание за прошлые косяки. В действительности у нас с Олегом Борисовичем имелась договоренность. Прикрываясь общественной пользой, учитель боевых искусств организовал нелегальные тренировки персонально для меня. Как выяснилось, не персонально. Переодевшись для тренировки и войдя в додзё, я обнаружил других учеников. Пятеро старшекурсников, которых я никогда раньше не видел. Кланяюсь Алькову и правилам Додзе, опускаюсь на пол, терпеливо жду наставника. Один из старшекурсников мне знаком, присматриваюсь, так и есть. Длинное чёрное бородища, широкие плечи, гордая осанка. Прямо античный воин, а не вчерашняя школота. Этот парень бросился меня защищать, когда в туалет ворвались шестерки Громова. Из глубин памяти выплыла фамилия Мещерский. Бергман появился бесшумно и быстро, по своему обыкновению, хлопнул в ладоши и произнес. «Времени мало. Здесь собрались те, кто в силу разных причин схлопотали часы общественно-бесполезных работ. Игру слов я оценил. Так вот, — продолжил сенсей, — Трое из вас занимались у меня раньше, но лишились такой возможности из-за происков администрации. Я рад, что вы сумели найти решение. Встаньте. Мы поднялись с пола. Бородач обернулся, встретился со мной взглядом и весело подмигнул. Я криво улыбнулся в ответ. Начнем с легкой медитации, распорядился сенсей. Затем десять кругов по залу. После этого разбиваемся на пары и спарингуемся. Дальше работа с деревянным манекеном. Угу. Добро пожаловать в ад. Додзё убираете вместе. Бергман Талант. Самый вкусный припас напоследок. Вымотанные до предела, мы покинули Додзё. Подожди, бро. Я замедлил шаг. Со мной поравнялся старшекурсник Венедикт Мещерский. Сенсей поставил нас в спарринг, и я выяснил, что чувак довольно жесткий. Начну с того, что Вене превосходил меня в силе и ловкости, уступая при этом в технике. К сожалению, разница весовых категорий и физической подготовки дала о себе знать. У меня все руки и ребра отбиты. «Куда сейчас?» — спросил Венедикт, замедлив шаг. «В общагу. Отдохну малость. И еще в одно место надо будет заскочить». «Молодец, что договорился с сенсеем. Ты очень крут. Только физуху надо подтянуть. Сам знаю». Над академией сгущались сумерки. «Что у тебя с отрядом?» — неожиданно поинтересовался бородач. «Собрал. Кто командует?» Я. Молоток. Туго вам придется этим летом, малыши. В отдельных дистриктах участились прорывы. Смотри, как бы на передовую сразу не загреметь. А ты на каком курсе, Венедикт? Просто Веня. Добро. На третьем. У меня две практики за спиной. Из первоначального отряда осталось два человека. Смекаешь. «Мой тебе совет. Максимально развивай броню и регенерацию маны. И не забивай на тактику со своими, а вообще, предложение в силе. Захочешь потрепаться о красных зонах, я к твоим услугам». Пару минут мы шагали молча. «Что делаешь на выходных?» Я нарушил затянувшееся молчание. «Тут сижу». Я бастарт, воспитанный на улицах синдикатом. Меня никто не ждет. Синдикатом заинтересовался я. Долгая история, отмахнулся бородач. Я в детстве вырос, сбежал оттуда и влился в синдикат. Там и прошел через нелегальную инициацию. Без выдачи сертификата и постановки на учет. Полицейская облава, и я за решеткой. «Ну, отправили бы на год для несовершеннолетних, но вступился один дядька. Поручился за меня, выплатил отступные и взял под свое крыло. Это уже потом всплыло, что мужик из искателей, так что я теперь в клане и в академии. И какие у тебя способности, призыватель?» Среди деревьев мелькнули огни кампуса. «В общем, звони». Бородач добродушно хлопнул меня по плечу. «Парень ты хороший, сразу видно. Жаль будет, если сгинешь в этой академической мясорубке. До встречи!» Мещерский свернул на дорожку, ведущую к общежитиям третьего курса, а я неспешно зашагал домой. Каждая клеточка тела изнемогала от боли, поэтому я окутался зеленым свечением, и стал приводить себя в норму. Не верю я в добрых людей, хоть убейте. Каждому что-то от меня нужно. Взять, например, Мещерского. Вступился за незнакомца в сортире, получил взыскание. Рыцарский поступок, если забыть о том, что Венедикт преследовал собственные цели, а именно вернуться в Додзё к опальному сенсею. Не знаю, какая кошка пробежала между Зандером и Бергманом, но не жаловал проректор нашего сансея. Это факт. Не удивлюсь, если чуть позже выяснится, что за Додзе надо отстёгивать лично сансею. Готов ли я платить? Безусловно. Лучшего инструктора по рукопашке я в этом мире ещё не встречал. И ладно бы, сансей Тогда Мещерский выглядел бы верным сэмпаем, готовым пойти на грубые дисциплинарные нарушения ради учителя. Вот только Бородач еще и в Искателях состоит. А этот клан славится тем, что выискивает безродных волшебников, перспективных и неустроенных, чтобы подмять под себя, усилиться в противостоянии с конкурентами. Аврора тоже из Искателей. Они всегда знают больше, чем кажется. Кстати, о Зандере. Чтобы попасть в эксклюзивный портал, ведущий на полигоны канцелярии, мне надо встретиться с этим говнюком. А у меня, на Барона, прямо-таки аллергия, иначе не скажешь. И эта антипатия взаимна. Я не успел составить окончательное мнение о проректоре, надменный и самоуверенный тип, явно симпатизирующий клановцам. И это при том, что работает в государственном учреждении. Удивительно, но Волков с бароном на короткой ноге доверяет ему вещи, о которых в администрации знают немногие. «Ты куда?» – спросил Саймон, когда я вышел из душа, переоделся в спортивный костюм и повесил на шею жетон студента. «Вечер на дворе. Есть дела. Смартфон толком не успел зарядиться. Ну и хрен с ним, только отвлекать будет. Завтра тяжелый день. Расписание видел? Еще нет. Так посмотри». Потом отмахнулся я, и пулей вылетел в общую гостиную, где и столкнулся с Полиной. «Привет. Семен дома?» «Угу». Блок жил насыщенной внутренней жизнью. Кому-то доставили пиццу, кто-то ходил с кастрюлями и сковородками между комнатой и общей кухней. Нарбут, отгородившись от внешнего мира наушниками, сидел в кресле, уткнувшись в конспекты, разумеется. В коридоре кто-то ругался. «Брат называется». «А ты чего хотела?» Громкие голоса доносились из холла, примыкавшего к лифту и лестничной площадке. Девушка, вне всяких сомнений, была блондинкой, использовавшей Саймона для переноски багажа. А второй голос, более грубый и высокомерный, принадлежал Борису Громову. «Я сложил два и два. Вспомнил, что мне рассказывала Аврора. Светлана действительно была Громовой» только Борис — ее сводный брат. А еще Лагранж говорила, что Света — популярный бьюти-блогер. Этот выродок уже появлялся на нашем этаже. Если же присмотреться к Лане и Борису, то можно увидеть некоторое фамильное сходство. «У нас два студента погибли!» — выкрикнула Света. «Отряд слабаков! Почему ты не берешь меня к себе?» «Потому что меня не интересует прикладной маг», — отрезал Громов. «Если бы ты поменьше занималась каналом и побольше времени уделяла боевой подготовке...» Громовы умолкли, завидев меня. Кивнув Лане и проигнорировав мелкого недоноска, я направился к выходу на лестницу. В спину мне донеслось. «Я все папе расскажу. Попробуй, козел!» Голоса стихли, когда я опустился на четыре пролета. Что ж, семейные отношения ареста – это песня. Отец готов от меня отказаться из-за того, что я нарушил евгенические предписания. Борис Громов кинул сестру на произвол судьбы, чтобы максимально укрепить свой отряд. Бастарды никому не нужны. Они прозябают в нищете, либо отправляются в интернаты. В семьях будущих жен для своих наследников выбирают главы родов, опираясь на прогнозы аналитиков. Размышляя на эти темы, я приблизился к административному корпусу.